Глава 63 Разговор прервался, когда в каменный мешок вошел еще один человек. Высокий, худощавый, с крупными кистями рук и непропорционально маленькой головой. Он выглядел как шут. Вот только смех застрял бы в горле отважного, потому что у мужчины был такой взгляд, от которого хотелось забиться в самый дальний угол и затаить дыхание. «А я думаю, кто посмел нарушить предписание короля?» Заметив инспектора, мужчина вдруг добродушно ухмыльнулся. «Девон, ты рисковал остаться без головы. Я едва успел развеять заклинание смерти за мгновение до того, как оно коснулось тебя. Можешь и дальше думать, что смог бы пробить мой щит», иронично фыркнул Мор и представил его. «Мой старый друг и бывший однокурсник, господин Гаргром». Дуглас побелел лицом, а Мейсон отпрянул, будто перед ним оказался дикий зверь. «Палач!» — шевельнул губами брат Ханны. Лорд Тернер молча поджал губы, но напрягся всем телом. Насмешливо глянув на мужчин, Гаргром обратился к инспектору. «Теперь я могу отправиться к моей жене и сыну, или придется и дальше охранять». Этих господ. Если второе, то тебе придется пополнить казну, выделенных короной средств на гробы для наемных убийц не осталось. Я вздрогнула. Моих братьев хотели убить? Мужчина перевел на меня взгляд и снова захотелось затаить дыхание. Настолько ужасающей и давящей была аура палача. Мор дернул бывшего сокурсника за рукав. «Не строй глазки моей жене!» И сразу стало легче дышать. «Каждый день приходилось кого-то хоронить, миледи», — криво оскалился Гаргром. Я прижала ладонь к груди, а господин Тернер вдруг поднялся и низко поклонился палачу. «Примите мою искреннюю благодарность, господин». «Даже очень искренняя благодарность не звенит и не булькает», — хитро ухмыльнулся тот. «Клянусь, что отплачу старицей за вашу доброту». Не сдавался отец Ханны. «Тебя спасла вовсе не моя доброта», — сверкнул глазами палач. «А за свои навыки я получаю щедрую оплату». Господин Тернер упрямо вдохнул, чтобы еще что-то сказать, но я опередила. «Тогда, может, я смогу отблагодарить вас?» «Что вы имеете в виду, барышня?» Кажется, палач растерялся. Глянув на Девана поспешно, поправился. «Госпожа Мор». «Мне тоже интересно», — ревниво добавил мой муж. «Трубы», — подсказала я, — «исправить или заменить? Починить насос, проверить, как работает канализация. Все бесплатно. Моя фирма, рука, нога и грыжа к вашим услугам». Палач икнул, дэван прыснул в кулак, а господин Тернер так расширил глаза, что стал немного похож на мультяшного героя или сову. Скорее, даже на обоих одновременно. — протянул Гаргром и осторожно проговорил. Я подумаю, над вашим щедрым предложением, госпожа. Спасибо. Похоже, твой друг решил, что я чокнутая, шепнула Мору. Мой тебе совет, так же тихо ответил он. Поменяй название, а потом повернулся к Дугласу. Уверен, вы знаете причину, по которой господин Госк собирался выступить против королевского указа, верно? Причина в этом. Он показал перстень, который я нашла в сундуке. Брат Ханны кивнул. Шиэла призналась, что дядюшка Госк вовсе ей не родственник. Король заплатил этому человеку, чтоб тот признал близнецов своей семьей. Мальчик учился в столице, а девочку отослали в провинцию. — Ржавые сифоны! — пролепетала я, осознав, о чем говорил Дуглас. С ужасом посмотрела на перстень. Так они внебрачные дети короля? — Ханна! — Колка глянул на меня Деван. — Прости, дорогой! — улыбнулась я. — Вырвалась. — И ты, братик, извини, не хотела тебя перебивать. Продолжай! — Ты верно сказала, — покачал головой Дуглас. Шиела была доброй девушкой. Она искренне любила своего ненастоящего дядюшку и часто переписывалась с ним. Однажды он навестил ее в провинции, рассказал правду и передал кольцо. Шиелу это потрясло, и она отправилась в столицу, чтобы поделиться секретом с братом. «Дай угадаю», — не выдержала я. «Целитель уже знал о своем происхождении». «Уверена, что так?» — Дуглас кивнул и, тяжело вздохнув, продолжил. Он велел сестре выйти замуж за какого-то старика, который владел большим количеством акций медных рудников, но она отказалась, сбежала, прихватив перстень. На нее магия брата не имела воздействия. По губам мужчины скользнула улыбка. В тот вечер мы познакомились и сразу поженились.